глава три стефан твою же мать чертов дождь меня занесло на одном из поворотов вместо того чтобы выровняться на дороге мажиина влетела во двор между нескольких встречащих недалеко друг от друга панельных многоэтажек тогда же лучше отметил нежелащий ттревть мозг точка слушаться тоже отказывается и продолжает велеть задом по скользкому асфальту впереди о огромное лужа Надеюсь, в ее глубине не таится сюрприз в виде огромной ямы. Иначе привет стена. Пиздец Стефу. Продолжаю сбрасывать скорость, начинаю трезветь. Поднимаю глаза и вижу в свете собственных фар человеческую фигурку. Мне на секунду показалось, что это ребенок. Походу, в это мгновение я посидел. От алкогольного дурмана не осталось и следа. Вдавил тапок в педаль и с визгом тормозов меня стало кидать по узкой дороге еще сильнее. нельзя эту машину так останавливать нельзя начинаю уводить останавливающегося монстра в бок пронзительный женский визг дерево удар снова удар в этот раз подушка безопасности прямо мне в рудак задыхаясь от резкой боли морду утачки в смятку из подыскареженного капота в небо и в стороны красиво разлетается дым мне повезло что успел сбросить скорость только головой все равно приложился И, судя по липкой субстанции, что течет по моему виску, разбил ее в кровь, успев удариться руль прежде, чем меня откинуло назад умная система безопасности. Стало резко мутить. Найти кнопку, чтобы сдулись эти чертовы подушки, вышло не сразу. Едва успев нажать на нужный девайс, освободился и выпал из машины прямо в грязь, утопая руками и коленями в вязкой холодной жижи. Из подъезда выскочили какие-то люди, а я блюю на четвереньках возле разбитой тачки. Красавчик. «Отец меня убьет». До охреневшего мозга стало доходить страшное. Похоже, я сбил человека. Подскочил на ноги и столкнулся с обеспокоенным взглядом пожилого мужчины. «Сынок, присядь. Сейчас скорая приедет», сказала сочувствующая незнакомая бабушка. На заднем фоне кто-то громко возмущается о том, что я, зажравшийся гандон, наехал на любимую клумбу. Было что-то еще. Мне плевать. В голове только одна мысль. может все обошлось я не помню удара тела капот он ведь должен быть должен был быть удар шалелу оглядываюсь по сторонам, но за толпой сонных зевак ни хрена не вижу но тут мой воспаленный мозг выхватывает небольшую тень, которая пошатываясь двигается в сторону одного из подъездов это верно она или он нужно срочно подойти может помощь нужна я ведь могу помочь надо позвонить. С этим потоком мыслей в ушибленной башке я проталкиваюсь сквозь толпу к девушке. Насквозь мокрая, грязная, потерянная. Почему-то сразу понял, что это она. Живая. Выдыхаю с облегчением, но тут же включается праведный гнев. «Ты дура!» — рун у нее. Девчонка остановилась, обхватила себя руками за плечи и, не понимающая, на меня уставилась. «Какого хера ты лезешь под колеса? Отскочить не могла, жить надоело!» Бешеный адреналин стал выходить сквозь все клетки моего тела, отдавая дрожью в конечностях и плохо контролируемой злостью. Голова дико болит от удара и выпитала за прошедший вечер алкоголя. Снова поругался с отцом. Достало. Сам дурак. Гордо вздернув подбородок, заявляет эта ненормальная мокрая курица. Ее тоже колотит так, что слышен стук зубов. Идиотка. Выплевываю в ответ, стискивая зубы. Псих. Псих. Парирует она, разворачивается и идет к подъезду, обиженно ворча себе под нос. Что сегодня за день? Один пристает, другую бить пытается. Ее приятный, хоть и севший сейчас от холода и страха, голос дрогнул. Девушка вошла в подъезд, и все, что я смог разглядеть в свете мигалок подъехавшей скорой, это длинные, необычные красно-рыжие волосы. Меня резко повело. Кто-то удержал от падения. Медики стали светить в глаза фонариком. Попытался оттолкнуть руку надоедливого врача, но сил не хватило. Снова мутит. На кой хер я столько пил? Машину жалко. Опустил голову, позволяя людям делать все, что они хотят. А они захотели меня куда-то увезти. Ладно. Говорю им, хотя меня никто и не спрашивал. Только там это. Язык не слушается. Не вкололи лекарства. И веки тяжелеют ежесекундно. Доки в тачке. Ключи. да что ж такое и темнота спасительная уютная темнота обволакла меня с головы до ног давно бы так и так мне в ней было хорошо пока злой и до боли знакомый голос не вырвал из книгиги лечебного сна я вижу что ты проснулся строго говорит отец прямо как в детстве когда мы с крисом ругались я люблю брата но иногда складывается ощущение что я просто менее удачная копия его Вроде и выкинуть жалко, свое же, но и тащить тяжело. Вот и сейчас отец, бросив все свои важные дела, примчался выручать непутевого сына. «Я уже взрослый, па». Отвечаю, даже не пытаясь открыть глаза, ощущая, что кровать подо мной слегка шатается. Иногда я в этом сомневаюсь. Тон родителя стал мягче. «Как ты себя чувствуешь?» «Что с машиной?» Задаю встречный вопрос вместо ответа. отец только тяжело вздохнул ты понимаешь как тебе повезло стефф ты мог погибнуть этой ночью будто ты сильно расстроишься усмехаюсь и тут же получаю по больной голове ладно ладно извини в миг стал серьезным угу я умею иногда просто мне не надо для этого у них есть кристиан дурак усмехнувшись сжал мою руку отец а я увидел видение дрожащую девушку с длинными необычного цвета волосами помотал головой и меня вывернула едва успел склониться с кровати хорошо что предусмотрительный медперсонал поставил там тазик у тебя легкое сотрясение врачи сказали будешь паенькой можно будет отлежаться дома ты вообще очень легко отделался стефан ты будешь наказан па напоминаю я большой мальчик ты даже на карманные расходы мне наказать не можешь усмехаю вспоминая себя подросткам я давно зарабатываю сам ничего довольно улыбается предок и мне это совершенно не нравится я найду как тебя наказать побольнее чтобы запомнил